Константин Таманский. Специальный военный корреспондент. Большой тяжелый грузовик шел впереди. Из-под тента кузова на меня таращилось несколько черных физиономий и пара белых. Все курили, при том, как я чуял по долетающему запаху, отнюдь непростые сигареты. Я ехал в открытом бронетранспортере. Рядом, на дырчатом железном сиденье, подскакивал Войт и что-то бормотал себе под нос. Фёдор сидел сзади, в грузовом отсеке, на каком-то тряпье. Он был изрядно пьян еще со вчерашней ночи. Но я на это смотрел сквозь пальцы. На коленях я держал маленький юаровский автомат Пигмей, который выиграл в покер у страшненького испанца в обезьяне. У испанца истек контракт, и он ожидал подходящую компанию для возвращения домой, коротая время за картами и выпивкой. Когда игра подошла к концу, он навалился мне на плечо и, дыша в лицо с жуткой химией, пробормотал. Валец отсюда, приятель. Вали скорее. Ты думаешь, у них тут их черножопые маршалы командуют? А -а -а. Он погрозил мне пальцем. Мы тут все пешки, пешки, шестерки, двойки. Потому оставь надежду всяк сюда входящий. Стой, стой. сказал я на испанском. Что за история? О, это совсем плохое дело. Так что бери мой автомат и вали отсюда. Вали, писатель, вали скорее. С этими словами он рухнул под стол и больше оттуда не появлялся. Сейчас Пигмей лежал у меня на коленях, и я был рад этому приобретению. Таскать тяжелую автоматическую винтовку не хотелось, а пистолет — это все таки пистолет. Кстати, точно такой же был у клерка во время перестрелки в банке. С этой перестрелки все, собственно, и началось. Над головой с истерическим криком пронеслась какая-то яркая птица. Сидевший на противоположной скамейке негр что-то сказал своим соседям. Те расхохотались. «Их ехало с нами девятеро». Все чернокожие, жизнерадостные, беспрерывно жующие легкий наркотик кустарного производства под названием «Бамба». Один дремал, положив голову на приклад тяжелого пулемета ХМГ, и в большом количестве продавали в Африку американцы со своих старых армейских складов. До передовой было достаточно далеко, и нам в Мапуту предлагали проделать этот путь на вертолете. Большой пятнистый Ми-37 китайской сборки улетел прямо с крыши пресс-центра. Но я отказался, На за мной помявшись, отказался и Войт. Хотелось прокатиться. Сорок минут на трясущейся тарахтелке или несколько часов под джунглям. Есть разница? Для меня огромная. В джунглях, скажу я вам, я чувствую себя на порядок лучше, чем в Новой Москве. Здесь, во многих километрах от передовой, подстерегает гораздо меньше опасностей, нежели на улицах большого города. Тем более такого нелепого и непредсказуемого, как Новая Москва. Леопард, бегемот, крокодил, любая змея ведут себя осторожно, и их поведение можно предугадать. А как предугадать поведение человека с микрочипами в мозгу? Как предугадать поведение наркомана, объевшегося D8, Или спринтера? Как предугадать возможность разборки между двумя молодежными группировками? «Эй, приятель!» — окликнул я того, что комментировал полет птицы. «Слушай, а в Тулу часто нападают?» «А как же!» — с готовностью ответил тот, сверкая зубами. «Спецотряды командос! Три дня тому назад комендантскую роту так расчехвостили!» Там, правда, были в основном немцы, да арабы из Джибути и Омана. А из них вояки, известно какие. А из кого хорошие, полюбопытствовал я. Китайцы, русские, арабы из Ирака, курды. Стал перечислять пехотинец. Кубинцы, мексиканцы. Добавил его товарищ, тощий и длинный, с большой золотой цепью на шее. «Насчёт мексиканцев я бы поспорил!» возразил мой собеседник. Харары из из-за них только и сдали!» Харары всё равно бы сдали!» — буркнул тот. «Зато когда нас прижали унгулы, только мексиканский батальон и пробился, и им по гроб жизни благодарен». «Ну и будь благодарен, а я при своём мнении останусь. Так вот, журналист...» Продолжил он, обращаясь ко мне. «Тут все вояки, в принципе, неплохие. но только зачем мы все это делаем? Теоретически, эту войну нельзя назвать ни освободительной, ни захватнической, ни с одной стороны. Я раньше был преподавателем истории в университете. Я знаю, о чем говорю. идет позиционная война. Сдали город, взяли город, наступили, отступили. Шахматы». Даже не шахматы. В шахматах фигуры исчезают с доски безвозвратно, а здесь возвращаются в подлатанном и освеженном виде. Разбили корпус или дивизию, тут же появляются наемники и чехарда продолжается. В самых удобных местах, при самом идеальном стечении обстоятельств, ни разу не было серьезных прорывов. В прошлом августе мы имели все шансы потерять столицу. И что же... «Нкелли свернул наступление. Вот вы, журналист, вы можете это объяснить?» Отсутствие резервов, боязнь оторваться от частей снабжения, ремонтных баз, предположил я. В конце концов, усталость. «Олнте!» — махнул рукой негр. «Мапуту лежит перед вами. Тринадцатые и сороковой армейские корпуса бегут без оглядки, бросают технику». Но Нкеле развернулся и отправился в Освояси, чтобы опять продолжить позиционные бои. Еще одна интересная деталь. За всю историю боевых действий ни разу не было мирных переговоров на высшем уровне. Нет, капитаны и даже полковники иногда высылали парламентеров и обсуждали всякие мелочи. Забрать раненых, сдать стратегически неважную деревню. А маршалам это не нужно. «Маршалы играют в шахматы!» Нигр вздохнул и сунул в рот новую порцию бамбы из полиэтиленового пакетика. Я подождал, что он еще скажет, но собеседник иссяк и даже, кажется, задремал, срубленный наркотиком. Тогда я достал из рюкзака, захваченную из России книжицу Киплинга, и углубился в чтение. Место расположения штаба второго армейского корпуса появилось из джунглей неожиданно. Вначале послышалось утробное урчание моторов, потом показалась островерхая бамбуковая башенка с неизменным пулеметчиком, а затем зеленые штабные шатры. Грузовик сопровождения покатил дальше, а наш бронетранспортер описал изящную дугу на утрамбованной глине плаца и остановился возле шестиколесной ракетной установки. Я спрыгнул с машины. Войд, потягиваясь, последовал за мной, а Фёдор, так и не окремавшийся после вчерашнего, Вяло потащил пожитки. Первое, что бросилось мне в глаза, большой рукописный плакат на одном из шатров. Крупные русские буквы ярко-зелёного цвета гласили. «Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку, в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке горилы, в Африке большие злые крокодилы». Стишок показался мне знакомым, но с таким же успехом мог быть и творение местных умельцев из числа русских наемников. Я хохотнул, хихикнул и Фёдор, а выд попросил перевести. Я перевёл, тот ничего не понял. И где тут горилы? – спросил он. Последнюю горилу вывезли на Мадагаскар семь лет назад, я читал в газетах. И акулы – бред какой-то. Акулы в океане, а отсюда до океана очень далеко. «Вы скучный прагматик, Войт», — сказал я. Деловитый сержант, они, кажется, составляли основную часть мозамбикской армии и быки шли повсюду, велел нам идти к помночтаба подполковнику Сплинеру. Тот оказался симпатичным мулатом со щегайскими усиками. «Журналисты?» — не слишком одобрительно спросил он. потягивая мутноватый сок из стакана и разглядывая наши документы. «Ищете сенсаций?» «Работаем», — поправил я. «Из России?» Он несколько переменился. «У нас много ваших парней. Ладно, работайте. Найдете себе место в палатке, где свободно, и живите. Насчёт еды не беспокойтесь, насчёт выпивки тоже». Все вопросы к капитану Нуями, найдете его в штабе. Возле штабной палатки на щите был укреплен большой портрет маршала Ауи. Благообразного вида негр, убелённый сединами, не слишком-то и черный, и черты. На груди, как водится, ряды орденов. Тем не менее, человек с виду вполне цивилизованный, спокойным королем Махендрой не сравнить. Под щитом стоял часовой в парадных белых ремнях и с надраенным карабином. Тут же висел мозамбикский флаг, а рядом, чуть пониже, флаги союзников. Кении, Танзании, Сейшел, Мадагаскара, Малавии и Ботсваны. Из них по-настоящему воевали только Кения, Танзания, Малавия и Бацвана. На Мадагаскаре, который бог оградил водой, устроили даже заповедник, Чтобы сохранить погибающие мясорубки войны виды животных. Я слышал, что японцы вложили в это мероприятие очень солидные деньги. Хотя японцев это не оправдывает, они сейчас везде вкладывают очень солидные деньги взять ту же войну. Весь флот адмирала Киньяты Джуниора сошел с японских стапелей. Флот тот правда, почти что не воюет, потому что в джунгли крейсер не затащишь. Но сам факт показателен. Поймав за портупею очередного сержанта и вручив ему денежку, я устроил наше трио в просторной и пустой палатке, только что установленной. Двухъярусные кровати, походные столики и стулья, даже переносное стерео в углу. Хорошо живут при штабе. Капитан наёма которому верили наши бренные тела, отсутствовал, но сержант пообещал, что сообщит ему о нашем появлении. Пока мы с Войтом обосновывались на новом месте, Федор сновал по штабному городку и собирал новости. Вернувшись и благоухая местным просяным пивом, которое военные скупали и экспроприировали у гражданского населения, он доложил. Наступление пока не ожидается. До передовой восемь километров. Жрать дадут через три часа, вечером выдадут сухой паёк. «Больно», — сказал я. «Пиво нормальное?» «Бурда», — скривился Федор. «Чисто для ознакомления. как наша брашка? Не пил ни разу, сознался я. Да я сам случайно попробовал. местные это все трескают, они народ привычный. «Смотрите, паук!» — сказал Войт, с ужасом указывая в угол. Там сидела волосатая тварь. Фёдор тут же выскочил из палатки и поймал рядового негра. «Ерунда, господин!» — сказал рядовой. Без опаски хватая паука за длинную суставчатую лапу. «Хорошая еда. Я возьму?» Мы милостиво разрешили ему забрать мерзкое создание, после чего Войд глубокомысленно заметил. «Было бы неплохо узнать, что тут готовят». Солдат удачи писал, что маловицы частенько едят человечину, сказал я, опускаясь на стул. «Думаю, армия Мозамбика тоже может стрескать пару убиенных врагов». «Враки — это все, покачал головой Войд. «Это Фергюсон писал, я его знаю. Он и был-то в Найроби, до фронта не доехал, подцепил какую-то заразу от девки в отеле. Никого тут не едят, скорее всего. Значит, мы будем первыми», — заключил я. Три часа мы бродили возле палатки. Вернее, бродил я. Войд возился с камерами, а Фёдор, как и положено хорошему солдату, спал в тени на надувном матрасике. Насколько я представлял себе карту военных действий, сейчас мы находились на территории бывшей Замбии или нынешней Малавии, скорее первой. Двум странам Зимбабве и Замбии не повезло, потому что они выступили в роли поля боя для двух противоборствующих группировок. За Харара, столицу Зимбабве, в свое время шли кровопролитные бои, защищали город верные режиму. Тогдашнего президента и его войска, которым ничего не оставалось, они оказались между двух огней. Замбия делалась несколько легче, ее попросту разделили пополам, введя военное управление на наксированных территориях. Но потом начались бомбардировки, и государство не стало. Медные рудники превратились в лунные пейзажи. Антропологический музей в Ливингстоне с трудом успели вывести какие-то восторженные идиоты из ЮНЕСКО, потеряв более десятка человек. А на Луанду кто-то из воюющих, до сих пор неизвестно, кто именно это был, сбросил под шумок бактериологическую бомбу с вирусом гриппа Кафуя. Население частично вымерло, частично разбежалось. И сейчас в эту местность вообще никто не совался. эпидемии по странному стечению обстоятельств не случилось чего медики до сих пор объяснить не могут прививки от гриппа кафе нам кстати сделали это было очень больно по ветве макации скакали мелкие птички неподалеку он довольно мелодично распевал голь до пояса чернокожий солдат обхаживая артиллерийское орудие я призвал на помощь свои оружейные познания вроде бы старая британская Л118. Африка собрала по миру все старье, которое пылилось на армейских складах. БМП и БТР конца прошлого века из Словакии, Польши, ЮАР, США и Египта. Британские легкие танки Скорпион, украинские Т54, Т55, Т62 и Т72, румынские Грады, вертолеты АС350Б и АС532 из Франции. СА-316Б из Нидерландов, штурмовики А-37 из США, Ф-5 из Канады, МБ-326 из ЮАР, МИГ-21 из Израиля, американские транспортники С-130Б. Покупались, конечно, и новые, и сверхновые образцы, но в основном воевали на антиквариате. И у той, и у другой стороны имелось и тактическое ядерное оружие, Но в его наличии никто признаваться не хотел. Мимо трусцой пробежало отделение командос в маскировочной форме, с корами, рацией и дальней связи, с автоматами на толстых потных шеях. Скорее всего, киберы. Хотя процент киберов в войсках не так уж высок. Была на этот счет публикация в МК. Среди самих африканцев их и так не очень уж много. а киберов-наёмников берут в основном в спецчасти либо в техобслуживание. «Пора есть», — сказал Федор, не открывая глаза. «Пора так пора», — согласился я. Он проводил нас в столовую, расположившуюся под навесом в окружении цветущих низкорослых кустиков. За длинными столами сидели солдаты и офицеры без особого разделения на касты. Среди них я заметил несколько русских, которые встретили наше появление довольно индифферентно. Ничего удивительно, земляков в Африке собралось достаточно, чтобы не радоваться каждой русской морде. Обед оказался обильным и вкусным. Бобовый суп, бифштекс с картофелем и овощами, сок. Спиртного за столом никто не пил, очевидно, этим занимались свободное от обеда время. От обедов мы с Вэтом пошли искать капитана Нуйому. Он вышел нам навстречу из палатки. Лет тридцати пяти, с длинными волосами, заплетенными в жесткие косички, не спадающие из подформенного берета, с маленькой маузерской кобурой на ремне. Выслушав наше приветствие, он сухо кивнул и жестом пригласил войти в палатку. Там оказалось уютно, была даже книжная полочка с рядами томиков на португальском и английском. Среди авторов я заметил Лумумбу, Нета, Душ Сантуша. На стене висел прикрепленный скрепками стереопортрет незнакомого мне старенького негра в очках. «Прошу вас сесть!» — чинно сказал капитан. Мы разместились на складных стульчиках, а он тем временем излег из-под койки бутылку виски «Торонто Клаб» и пластиковые стаканчики. «За встречу!» — предложил он, с треском скручивая пробку. Мы с воитом переглянулись. Второй тост последовал сразу за первым. Только-только мы проглотили содержимое стаканчиков, как Нуема налил снова и провозгласил. «За победу! Пусть старый бабуин Келли умоется кровью и грязью!» Выпили и за это. Закуски не было. Капитан скомкал стаканчик, бросил его в угол и спросил, сверкнув белками. «А чем вы приехали?» «Писать о войне», — сказал Войт. А что они писать? Вам в Европе всегда было интересно смотреть, как дерутся недочеловеки. Мы для вас всего лишь гладиаторы, не так ли? Я знаю, что у вас там работают тотализаторы. Возьмет или Булавию к будущей пятнице, или же нет? Какими будут официальные потери при штурме зомбы? Делайте ставки, белые господа. Бог с вами, капитан! Отмахнулся Войд. Я лично этого никогда не одобрял. И все таки мы гладиаторы. Пробормотал капитан, не слушая. Я стал подозревать, что Нюма ну немного не в себе. В Древнем Риме мы сражались на аренах. Сегодня арена весь юг Африки. Вся ее добрая половина. На севере устраивать арену опасно. Ракеты все таки не мечи и не копья. Могут залететь и туда, куда не положено. Пусть мы ответим здесь, когда нас позовет Возрождение мира. Пусть мы станем дрожами, без них не взойти Белому тесту. Ибо кто внесет оживляющий ритм в этот мертвенный мир машины орудий? Кто это написал? Спросил ошеломленный войд. Вы? Африканский философ, поэт и политик, член Французской академии, первый президент Республики Сенегал Леопольд Сенгор с гордостью сказал капитан. Ну, насчет орудий и машин я бы поспорил, буркнул Войд, глядя сквозь откинутый полог палатки на рычащий танк, разбрасывающий из-под гусениц ошметки жирной земли. «Это ваши машины и ваши орудия», — парировал капитан. «Вы передаете их нам. Вы учите нас их строить». «К чему весь этот спор?» — поинтересовался я. Но Йома улыбнулся. «Разминка. Вы люди образованные, журналисты. Будете скучать, вспомните про меня. Заходите поговорить, придете. «Я философ, окончил Принстон, потом Вестпойнт, а практиковаться негде. Даже слушателей найти тяжело. Эти старые мысли о всеобщей африканской идее... Знаете, сейчас они никому не интересны. Виртуальность, наркотики, кибершпионаж, борьба корпораций... А у нас либо до сих пор купают детей в бычьи и слоновьи и моче из-за отсутствия воды... либо объедаются синтетическими антидепрессантами в ночных клубах Йоханнесбурга и Лагоса. Африка расслоилась. Неки и нервы с одной стороны, и дикие племена с другой. «Простите, если перебил вас, но я про арену. Мне уже говорили нечто подобное, и не раз», — заметил я. Капитан кашлянул. «Я действительно так думаю». «Я атеист, но какая-то высшая сила явно вмешивается. И это не обязательно Господь-Бог. Либо деньги, либо мифическое мировое правительство, либо искусственный интеллект». «Искусственный интеллект?» «Я даже привстал». «А почему бы и нет?» Угуднулся Нуема. «Смотрите, два лагеря, два военных союза». Почему Танзания воюет на нашей стороне, а Ангола на стороне Нкеля? С таким же успехом могло быть наоборот. Почему империя соблюдает нейтралитет и лишь продает оружие обеим сторонам? Почему Замбия и Зимбабве не захотели участвовать в сваре и пали первыми, причем их уничтожили беспощадно? Сотни вопросов. Я уж не говорю о вещах, недоступных пониманию людей военных, получивших соответствующее образование. Стратегии как таковой в этой войне не существует, это я утверждаю как выпускник Вестпоинта. Поэтому я, наверное, до сих пор капитан, хотя знаю вчерашних лавочников и мясников, дослужившихся за три года до полковников. Сам Ауэй был посредственным бригадным генералом, пока не случился этот чертов переворот. Теперь на него молятся. А те, кто не молятся, все равно за него воюют. Потому что если не воевать за него, придется воевать за Анкеле. Уезжайте в Европу. Многие уехали в Европу. Профессора, инженеры, даже политики. А из Европы многие едут сюда. Странный круговорот. Я согласен, в России сегодня жить опасно и плохо. Но здесь не лучше. «Способов заработать и в Европе хватает. Кстати, о заработках. Вы не задумывались, откуда берется столько денег на войну?» Еще один вопрос, не имеющий ответа». Капитан помолчал. «А я... я здесь потому, что мне интересно, чем это кончится. Завтра я еду на передовую с инспекцией, могу взять вас с собой. Посмотрите, что такое война». Что-то вроде летнего лагеря для бойскаутов и только. Хорошо, мы поедем, кивнул я. Надолго? Давайте думать, что навсегда, сказал Наюма и отхлебнул прямо из бутылки.